Глава шестая. Неуловимая. «Так вот, что написал мне Эван. Не приглашение к продолжению знакомства, а крик о помощи. Но зачем ему понадобилась моя помощь? И кто такая Ханна, черт возьми?» Я молча перевела взгляд на Тиа. Она снова и снова беззвучно повторяла эти слова, как будто призывая их обрести смысл. «Ты знаешь, кто...» Понятия не имею. Я даже не знаю никого по имени Ханна. В Нью-Йорке никого не осталось, или в каком-нибудь другом городе, где ты жила? Нет. Определенно никого, кто мог бы быть настолько важен. Тогда это наверняка кто-то связанный с Эваном. Это единственное разумное предположение. Может, мы найдем что-нибудь о ней в библиотеке? Тя поднялась на ноги. Подожди. Ты сказала про библиотеку. Мы возвращаемся в библиотеку? Конечно, ответила она, но, увидев выражение моего лица, снова присела рядом. Успокойся, мы не собираемся спрашивать спиритическую доску или что-то в этом роде. Но библиотека лучшее место для исследований, и мы должны узнать все, что сможем об Эване. И теперь нам предстоит поискать еще кое-кого. Добавила она, постукивая по обложке Гамлета. «Спасибо, Тиа». «За что?» «За то, что поверила мне. За то, что помогаешь». «Спасибо», – тихо сказала я. Она нежно улыбнулась мне. «Конечно, Джесс». Потом подмигнула и добавила. «Ты намного интереснее, чем кто-либо из моих друзей». «Интереснее». Это лучший эффемизм, который я когда-либо слышала. Наклонившись, чтобы положить томик Гамлета обратно в сумку, я впервые обратила внимание на текст на странице, которую выбрал Эван. Он сказал, что это его любимая страница. У меня по спине пробежали мурашки, когда я осознала, что передо мной сцена 5 первого акта, в которой Гамлет разговаривает с призраком своего отца. И рядом с загадочными каракулями Эвана одна из самых запоминающихся строчек пьесы. Гораций. В мире много кое-чего, что вашей философии не снилось. Перевод Бориса Пастернака. Только теперь мне открылся глубокий смысл этой фразы. Я все еще чувствовала себя усталой до тошноты, сбитой с толку, испуганной, Но, по крайней мере, у нас появился план. И я хоть что-то делала, а не сидела сложа руки и не мучила себя вопросами, на которые не могла ответить. Я открыла альбом и начала рисовать Эвана, пока Теа составляла список первоисточников, к которым мы могли получить доступ в библиотеке. Лучше всего у меня получалось рисовать, когда предмет находился прямо передо мной. Но лицо Эвана очень четко запечатлелось в моем сознании все что от меня требовалось это закрыть глаза и он уже ждал меня под опущенными веками, оставаясь совершенно неподвижным пока я работала над его портретом ого ты не шутила он действительно хорош с собой сказала тея когда я закончила с наброском и томиком гамлета мы отправились в библиотеку. Казалось сюрреалистичным снова находиться в читальном зале при совершенно изменившихся обстоятельствах, но я с удивлением обнаружила, что мне не страшно. Тиана, против, выглядела странно бледной, несмотря на оливковый цвет кожи. Ее лицо выражало твердую решительность, хотя глаза метались по комнате при малейшем звуке. Что-то мне подсказывало, что Эвана нет поблизости. Я не знала, откуда это берется, но была уверена, что почувствовала бы его присутствие, и я поймала себя на том, что не боюсь увидеть его снова. Ощущение в животе, которое я поначалу приняла за страх, на самом деле было возбужденным предвкушением, и оно быстро иссякло, когда инстинкты предупредили меня, что встречи не будет, во всяком случае, сегодня. Тя начала поиски в интернете пока я вытаскивала студенческий альбом прошлого года из стеклянной витрины возле стойки выдачи книг. Те уже кое-что нарыла к тому времени, как я вернулась к нашему столику. Я нашла его некролог. Это прозвучало как извинение. Ах, да. Я придвинула стул, чтобы прочитать текст. Конечно, если Эван умер, должен быть опубликован некролог. И все же я испытывала странное чувство, принимаясь за чтение. Тиа открыла страницу газеты Бостон Глоб. Некролог выглядел безликим, как рекламное объявление об открытых вакансиях. Корбет Эван 19 лет, первокурсник колледжа святого Матфея в Устере, штат Массачусетс, игрок в Лякрос и отмеченный наградами музыкант. Эван с отличием окончил подготовительную школу святого Иоанна в Данверсе, штат Массачусетс. У Эвана остались любящие родители Уильям и Ребекка Корбетт, его бабушка и дедушка Верна Корбетт, Томас и Гледис Шоу и любимая младшая сестра Джессика. Церемония прощания пройдет в семейном похоронном бюро Кендалла во вторник, 15 ноября с 15.00 до 18.00. Отпевание – в церкви Назарецкой Богоматери в Лексингтоне, штат Массачусетс, в среду 16 ноября в 10.00. После этого состоятся закрытые похороны. Вместо цветов семья попросила сделать пожертвование в стипендиальный фонд поддержки спортсменов колледжа Святого Матфея, который выделяет специальную стипендию имени Эвана. «Ты в порядке, Джесс?» Я подняла на нее взгляд. Она наблюдала за мной с озабоченным выражением лица. «В этот день ровно год назад его похоронили». «О боже, это ужасно!» «Здесь не сказано, как он умер». Обычно этого не пишут. Тиа пробежалась глазами по другим некрологам на странице. Ни в одном из них причина смерти вообще не указана. Иногда просят сделать пожертвование больницам определенного профиля или фондам, занимающимся исследованиями заболеваний. Так, в принципе, можно догадаться о причинах смерти, но в подробности не вдаются. Что ж, я могла это понять. Мы, конечно же, не стали раскрывать в некрологе все обстоятельства смерти моей мамы. И не только потому, что оставалось слишком много вопросов без ответов. Сама мысль о том, что кто-то читает о ее смерти, выискивая лакомые кусочки, чтобы удовлетворить свое извращенное болезненное любопытство, была невыносима для меня. Но ты видела это, продолжила те, указывая на имя Джессика. Ты была права насчет имени его сестры? И насчет музыканта, добавила я. Смотри, тут сказано! что он был музыкантом, удостоенным множества наград. Он говорил мне, что играл на фортепиано, и мама заставляла его постоянно практиковаться. Тя заглянула в листок с моими пометками. И про Лякрос тоже. Ты сказала, что он поступил сюда со стипендией по Лякросу? Она изумленно покачала головой. О, Джесс, здесь много подтверждений. Давай продолжим поиски. Теа вернулась в интернет, а я взялась просматривать фотографии первокурсников. Не прошло и минуты, как я громко ахнула. Несколько человек, сидевшие поблизости, недовольно оглянулись. На одной из фотографий я увидела Эвана. Он смотрел на меня с легкой дружелюбной улыбкой, как улыбаются те, кто не робеет перед камерой. Его угловатое лицо было гладко выбрито. Волосы все так же элегантно взъерошены. Я уставилась на него со странным чувством, как будто ждала, что его изображение оживет и заговорит со мной. Очевидно, что теперь говорить предстояло мне одной. Вот он. Я нежно провела пальцем по его лицу. Джесс, он выглядит в точности, как на твоем рисунке. Ты не преувеличивала. Он действительно великолепен. Был великолепен. Я представила себе Эвана в тот момент, когда была сделана фотография, когда он даже не подозревал, что его жизнь так опасно близка к концу. Чувствовал ли он, что его время ограничено? Время текло для него так же незаметно, как и мое время, проведенное с мамой, не предупреждая о том, как ценно каждое мгновение. Его довольная улыбка внезапно встревожила меня. Я захлопнула ежегодник. После еще одного часа поисков Тиа шла статью в Бостон-Глоуб и распечатала ее для меня. «Вот как он умер», – прошептала она. «Вустер, штат Массачусетс. Службы спасения были вызваны в колледж Святого Матфея в четверг около пяти утра по телефону 911». Звонивший, садовник колледжа, сообщил, что обнаружил студента без сознания на траве возле Маклери холла в южной части кампуса. Прибывшие парамедики и полиция обнаружили тело 19-летнего первокурсника Эвана Корбита у основания каменной стены. Судя по всему, жертва сорвалась со стены и потеряла сознание. Очевидной причиной смерти стало переохлаждение. И полагают, что пострадавший, который не смог попасть в свое общежитие, скончался от воздействия низких температур. В настоящее время ведется расследование, и полиция ищет любых свидетелей, которые могут подтвердить или опровергнуть очевидные обстоятельства этой смерти, пока квалифицируемой как несчастный случай. Вот значит как. Он замерз на смерть. Это казалось маловероятным. Неужели в наши дни люди действительно замерзают насмерть в современных университетских городках? Как такое возможно? Мой разум отказывался принимать подобную версию, допуская ее лишь гипотетически, и я была благодарна за это. В тот вечер и в последующие дни, когда удавалось выкроить время между занятиями, Мы рыскали по библиотеке и интернету в поисках любой другой информации. Изучая ежегодники и списки студентов, мы нашли трех девушек по имени Ханна. Две из них были первокурсницами этого года и, вероятно, никогда даже не встречались с Эваном. Те, оказавшиеся смелее, чем я могла себе представить, припёрла к стенке третью после того, как нашла в телефонной книге кампуса номер ее комнаты. «Она слышала о нем, но не была с ним знакома», – мрачно сообщила Тиа в пятницу. «Как тебе удалось затронуть эту тему?» Тиа пожала плечами. «Сказала, что меня назначили представителем комитета по стипендиям для спортсменов и что мы начинаем выплачивать стипендию имени Эвана. мы студентов, которые знали его, чтобы заполнить небольшую анкету». «И как, черт возьми, тебе пришло это в голову?» – ошеломленно спросила я. «Но надо же было что-то сказать». «А что, если бы она согласилась? Что бы ты тогда делала?» «Вручила бы ей анкету», – произнесла Тия, как само собой разумеющееся. «Ты на самом деле придумала...» Я покачала головой. «Конечно, она составила анкету. Это же Тия». Не исключено, что она создала и настоящий стипендиальный комитет. Просто на всякий случай. «Не то, чтобы после этого мы сможем продвинуться намного дальше. Как мы объясним, чего на самом деле хотим, даже если найдем ту самую Ханну?» – спросила она. «И то верно. Я имею в виду, зачем ему понадобилось прибегать к таким загадочным приемам, будучи призраком?» Неужели он не мог просто сказать мне, почему хочет, чтобы я нашла эту ханну? Сия вздохнула и повесила сумку на плечо. Ты уверена, что не хочешь пойти на занятие? Не сомневайся, все будет в порядке, если ты придешь. Я отрицательно покачала головой и попыталась улыбнуться. Не сегодня. Я не думаю, что это хорошая идея. Думаешь, не справишься с этим? На самом деле я думаю, что могла бы запросто справиться, но меня беспокоит профессор Маршалл. Похоже, декан Финдейл больше переживала о ней, а не обо мне. Декан Финдейл предложила мне двухнедельное освобождение от учебы. Она заявила, что беспокоится о моих нервах и самочувствии. Я отказалась пропускать другие занятия, но сделала исключение для класса профессора Маршалл, Хотя и не потому, что считала, будто мне нужен какой-то творческий отпуск по состоянию психического здоровья. Я не могла так скоро снова встретиться с профессором Маршал. В разгар семестра было уже слишком поздно покидать ее курс. И поскольку я не могла полностью избавить ее от своего присутствия, мне казалось разумным дать ей небольшой перерыв, чтобы она пришла в себя. Это наименьшее, что я могла сделать». Тиа, конечно же, находила неудачным любое решение, угрожающее моему академическому благополучию. «Ты же говорила, декан Финдейл объяснила ей, что это была просто ошибка», – заметила она. «Получить объяснение и принять его – разные вещи. Думаю, дам ей немного времени, чтобы смириться с ложью, поскольку вряд ли смогу сказать ей правду». О. Тогда ладно. Можешь списывать мои лекции. Знаешьте, так мы становимся на опасный путь. Очень скоро я буду слишком избалована, чтобы посещать какие-либо занятия, ведь гораздо удобнее, когда ты делаешь за меня всю работу. Я зевнула и потянулась на кровати. Заткнись, Сеа фыркнула, закатывая глаза, потом повернулась и выскочила за дверь, стараясь быть умницей. Я вытащила свой экземпляр от Элла из шаткой стопки шекспировских произведений в мягкой обложке и попыталась прочитать первый акт. У меня не было причин отставать от учебного материала. Сосредоточиться никак не удавалось, и я едва успела прочитать три страницы, когда раздался стук в дверь. Я вскочила и распахнула ее. «Я же сказала тебе те, что не собираюсь!» В коридоре стояла Карен. На ее лице застыло странное выражение мрачной решимости пополам со страхом. «Карен? Что ты здесь делаешь?» «Твой декан звонила мне сегодня утром», – тихо сказала она. Я почувствовала, как по предплечьям побежали мурашки, а сердце бешено заколосилось. Такого развития событий следовало ожидать. Я была совершенно не готова к этому разговору, но, похоже, избежать его не могла. Поэтому отступила в сторону и жестом пригласила ее войти. «Прошу». Карен кивнула и быстрым шагом прошла в комнату. Она положила большую картонную коробку на мой письменный стол. Я собиралась отправить это по почте, но в сложившихся обстоятельствах решила, что просто возьму с собой. Подумала, что тебе не помешает перекусить. «Спасибо», – ответила я, закрывая дверь. Пожалуй, впервые в жизни я не испытывала ни малейшего чувства голода. Сэм будет в восторге. Карен присела на кровать и на мгновение уставилась в стену. Я устроилась напротив и попыталась поймать ее взгляд, но она, казалось, упорно избегала смотреть на меня. Наконец, я нарушила молчание. Полагаю, ты хотела бы услышать объяснение. Карен продолжала смотреть в стену, как будто разговаривала с ней. «Джесс, я даже не знаю, что сказать. Ты в порядке?» «Я в порядке, хотя почти уверена, что некоторые сомневаются в моей вменяемости. Ты... ты можешь рассказать мне, что произошло?» Она по-прежнему не смотрела на меня. «О боже, она думает, что я свихнулась. Думает, что пригласила в свой дом сумасшедшую. Я едва могла сдержать дрожь в голосе. Я могу рассказать тебе только то, что уже сказала декану Финдейл. Она передала тебе мою версию случившегося?» «Да. Тогда не знаю, что еще могу тебе рассказать. Я не могу ничего объяснить или придумать этому иной смысл». Декан Финдейл? хочет представить все как недоразумение, и, честно говоря, мне тоже этого хочется, но, к сожалению, я не лгу и не преувеличиваю. Ничего подобного со мной раньше не случалось. Я действительно не знаю, что еще сказать. Я не думаю, что ты лжешь. Просто пытаюсь понять. И не знаю, что делать, сказала Карен, обращаясь к стене. Я сделала глубокий вдох. Надо было помочь ей избавиться от меня. Она сама не решилась бы на это. И мне следовало проявить инициативу. Я заговорила так быстро, как только могла, чтобы поскорее покончить с этим. «Послушай, Карен, мы еще толком не знаем друг друга. Ты не обязана мною заниматься. Когда семестр закончится, я приеду к тебе и заберу свои вещи». Я уверена, что смогу найти, где остановиться на время каникул, пока не начнется весенний семестр, а потом займусь поиском квартиры на лето. Мне просто нужно несколько дней, чтобы. Карен наконец очнулась и посмотрела на меня. Что? Я сказала, что могу найти другое жилье. Нет, Джесс, я этого не хочу. Лицо Карен исказилось гримасой ужаса. «Я не хочу, чтобы ты исчезала из моей жизни из-за этого, из-за того, что случилось с тобой». «Не хочешь?» «Конечно, нет. Я просто беспокоюсь о тебе. Вот и все. И хочу, чтобы ты отнеслась ко мне с пониманием, потому что я совершенно не представляю, как с этим справиться». Она провела дрожащей рукой по своей обычно безупречной прическе. «Ну тогда нас таких двое». Карен издала нервный смешок, который быстро угас. Она поднесла ладонь к моему лицу и нежно погладила меня по щеке. Я дернулась изумлённая эмоциональностью этого жеста. Она уронила руку. «Ты, наверное, была так напугана?» «Я до сих пор напугана. Мне так жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться». «После всего, что ты пережила, в ее голосе появилась горечь. Я должна была что-то сделать, чтобы защитить тебя». Я нахмурилась в замешательстве. «Карен, что ты могла сделать?» «О, я не знаю, просто...» «Я просто...» «Да, конечно, ты права», — пролепетала она. «Просто я чувствую себя беспомощной из-за того, что ничего не могу сделать». «Ты делаешь. Ты здесь. И ты не списала меня со счетов, как полоумную. Это дорогого стоит». Карен печально улыбнулась и протянула руку, словно собираясь снова прикоснуться ко мне, но передумала. «Мы поможем тебе пройти через это. Я обещаю. Ты не пострадаешь». Она встала. Мне нужно еще раз поговорить с деканом, а потом сделать несколько телефонных звонков. Работа есть работа, никуда не денешься. Мы еще поговорим об этом в выходные, на День Благодарения и обязательно что-нибудь придумаем, хорошо? Хорошо. Карен бросила на меня долгий оценивающий взгляд и удалилась. Я испустила протяжный вздох как будто сдерживала дыхание с тех пор, как увидела ее на пороге. Карен все знала и не собиралась отрекаться от меня. Только теперь я осознала, как сильно волновалась по этому поводу. Чувствуя прилив сил, я решила перестать быть такой трусихой и села за компьютер. В течение двадцати минут я подготовила тщательно сформулированный текст электронного письма с извинениями доктору Маршалл. Я решила, скажем так, придерживаться официальной версии и объяснила, что просто перепутала имя и что понятия не имею, кто такой Эван, и никоим образом не хотела напугать ее или причинить ей боль. Удовлетворенная, я снова взялась за Отелло. Не прошло и пяти минут, как Сэм просунул голову в открытую дверь. «Привет, Джесс, опять прогуливаешь?» сэм разинул рот в притворном ужасе ты же знаешь что как официальный член персонала общежития я считаю своим долгом сообщить администрации о твоем пагубном поведении бесить меня когда я пытаюсь читать это тоже твой долг что ж ты блестяще справляешься с работой да мастерства не отнять он плюхнулся на кровати. Вот бы она обрадовалась после того, как очистила покрывало от катышков. «Разве ты не должен быть на занятиях? Не у тебя ли сейчас тригонометрия?» Сэм лишь робко улыбнулся. «Ага, теперь мы видим, насколько коррумпирована система. Эй, ты бы тоже пропустила, если бы оказалась в моем положении». «О, неужели? И что же это за положение, позволь спросить?» «Только, пожалуйста, не говоря о своей руководящей должности, потому что я буду вынуждена запустить в тебя этой книгой», сказала я, размахивая бумажным оружием. Мое положение таково, что я вынужден избегать Габби как бубонной чумы», ответил он. «Что? Почему?» Я отложила книгу в сторону. «Она преследует меня», воскликнул он. Даже перекроила все свое расписание, только чтобы попасть в мою группу по тригонометрии. Ума не приложу, как ей удалось это провернуть. Последний срок, когда можно было внести изменения в учебную программу, истек месяц назад. «Мне почему-то думается, что Габи всегда получает то, чего хочет», – заметила я. М «Да, не поспоришь». Я сказал ей, что не хочу с ней встречаться, а она тупо уставилась на меня, как будто я говорю на мандаринском диалекте или еще каком экзотическом языке. Она буквально понятия не имела, о чем речь, пропустила мои слова мимо ушей и, как ни в чем не бывало, заговорила о совместном походе в кино в будущую пятницу. Он вздохнул. «Ладно, так что у тебя за уважительная причина?» «Ты ведь не из прогульщиков, верно?» Я старалась, чтобы мой голос звучал непринужденно. Просто устала. Я все равно уже дважды перечитывала эту пьесу. Глаза Сэма метнулись к моему столу и тут же загорелись. «Эй, это что?» Я проследила за его взглядом и расхохоталась. «Да, гуманитарная помощь от Карен». «Доставлена лично в руки менее десяти минут назад. Угощайся. Сэм выглядел удивленным. Твоя тетя была здесь. Почему? Была поблизости по своим адвокатским делам. Он вскочил, схватил коробку и заглянул внутрь. О боже! Опять от Майка! Майк спастри. Лучшая кондитерская в Бостоне, основанная в 1946 году. «Если ты не забыл, у нас имеется столовая. Там можно купить еду и все такое. Уверена, за два с половиной года, что ты здесь, тебе удалось найти это место». «Если честно, я был там всего час назад», – признался Сэм, просматривая содержимое коробки. Но ничто из того, что могут наскрести официантки нашего кафетерия, не сравнится с авторскими десертами от Карен. Мы с сеточкой для волос обижены. Он выбрал шоколадную канули и проглотил ее целиком. Серьезно, как ты думаешь, твоя тетя усыновит меня?» «Возможно, она любит давать приют бездомным животным». «Моя мама...» Всегда присылает мне походную смесь. Легкая закуска для походов, содержащая орехи, сухофрукты и другие ингредиенты, такие как арахис, кишмиш и демс Какой студент в здравом уме захочет питаться этой дрянью? По крайней мере, мне послышалось, что он сказал именно это, ведь говорил он с неприлично набитым шоколадным кремом ртом. В общем, я заглянул не просто так. – продолжил он. – Я имею в виду, не только для того, чтобы докучать тебе и красть твои пирожные. Я пришел, чтобы пригласить тебя на престижное суаре, которое состоится сегодня вечером. – Суаре? – О, да. Настоящее светское мероприятие. Даже с дресс-кодом. – Ладно. Я заинтригована. Продолжай. – Он проглотил остаток каноли. Все. У меня и всяк запас модного жаргона. Короче, Энтони устраивает вечеринку у себя в комнате. Вы сте хотите прийти? Энтони, тот самый Энтони, который отпускает неуместные замечания всякий раз, когда видит меня. Да брось ты. Не такой уж он и плохой. Свинья да и только. Допустим, он придерживается свинских убеждений. Но что с того? «Там будет куча народу. Тебе даже не придётся с ним разговаривать». Признаюсь, я испытала искушение, несмотря на место проведения торжества. В последнее время мне не очень хотелось общаться, но внезапно я почувствовала, что моему перегруженному мозгу нужно отвлечься. «Так что там с дресс-кодом?» «Футбольная экипировка. Сегодня вечером матч». Патриотс против Джетс. нью Ингленд Патриотс. Профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Бостоне. Нью-Йорк Джетс. Профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Нью-Йоркской агломерации. Энтони – ярый фанат Джетс. А его сосед по комнате, Нейт, ревностно предан Патриотс. Каждый раз, когда команды играют друг с другом, Парни устраивают вечеринку в своей комнате. Проигравший оплачивает счет за пиво. Я отобрала у Сэма коробку с пирожными и выудила шоколадный клер. «Извини, я не смотрю футбол. И у меня определенно нет ничего из одежды с логотипом футбольной команды. Не знаю, сможете ли вы, ребята, меня впустить?» «Да ладно! Ты же знаешь, что на самом деле...» Не обязательно смотреть игру. Народу будет полно, Найдете чем заняться. Просто скажи, что придете. Я сделала вид, будто терзаюсь сомнениями. Но, честно говоря, приглашение звучало заманчиво, даже несмотря на то, что пришлось бы смириться с переизбытком тестостерона. После всего, что произошло, я была готова провести вечер, как обычная студентка. Хорошо. «Я в деле». «Ты уверена, что сможешь оторваться от Шекспира?» «Знаешь, возможно, ты что-то пропустила, когда читала это первые пять раз». «Рискну остаться невеждой во имя общественной жизни». «Отлично», – воскликнул он. «Как думаешь, тебе удастся убедить а тоже прийти?» «Считай, что ее избили дубинкой, сунули в мешок и потащили волоком». Улыбка Сэма стала еще шире. Он опять полез в коробку, схватил хвост Тамара и проглотил его целиком. Хвост Тамара — итальянская выпечка с фолиотелла. В англоязычном мире ее называют хвост Тамара из-за формы. Пирожок с начинкой из сладкой рикотты, взбитых сливок, шоколадного крема или джема.